Офис. Я размешал в кипятке пару ложек кофе, отломал и съел кусок сыра. Затем отломал и съел кусок хлеба. И запил это все бурым кипятком, напоминающим скорее нефть, чем кофе. И поехал в офис, за последней зарплатой, а заодно забрать с компьютера файлы. Ехать пришлось на метро, и это оказалось совершенно диким испытанием. Свернувшись в три погибели, закрыв голову руками, я пытался укрыться от света, который слепил меня. Быть может, он был не таким уж ярким, зато шел со всех сторон, множился и отражался. Поэтому все вокруг казалось ослепительно-зеркальным, словно вылепленным из ртути. Пол вагона, потолок, сиденье, пассажиры. Через две остановки я сломался, вылез на поверхность и поймал такси. Но когда я приехал к офису, вспомнил, что надо купить чистых дисков, чтобы переписать все свое хозяйство с рабочего компьютера. Пришлось пешком возвращаться к метро и долго блуждать между ларьками, спрашивая, где можно купить чистые диски. Честно говоря, я и не знал, насколько многочисленны и разнообразны бывают ларьки и как в них трудно ориентироваться. Казалось бы, вот перед тобой типичный ларек фото. На витрине стоят аппараты немыслимых конструкций, от цифровых до старых химических. А вот висят проявленные фотопленки. Понятно, что там, где фото, там и цифровая электроника. А значит и батарейки, и диски, и прочая утварь. Как бы не так. Продавец смотрит удивленно. Какое фото? Какие диски? То, что казалось мне фотоаппаратами, оказывается фигурными пепельницами. Там, где я четко видел цифровую электронику, стоял дешевый карманный радиоприемник. Ну а прозрачные висящие фотопленки оказывались гроздями самых обычных кожаных ремней для штанов. Да и кому бы пришло в голову вывешивать проявленные пленки на витрину? В общем, плутал я долго. И даже свисток из ручки не помогал, потому что терялся в общем шуме. Наконец, по совету какого-то доброго школьника, Добрался до супермаркета и там купил свою пачку дисков. И вскоре уже стоял у двери офиса на заднем дворе старой телефонной станции. Тут меня ждала первая неприятность. Дверь офиса отказывалась меня пускать, сколько я не прикладывал палец к датчику. А охранник Дядя Коля по кличке Контуженный, который должен был все это наблюдать изнутри на своем сереньком дисплее, видно, не спешил прийти ко мне на помощь. «Саша, ты глаз-то, глаз к датчику прикладывал!» Раздался у меня за спиной голос нашей поварихи Елены Викторовны. «Может, у тебя с сетчаткой что-то не то? Дай-ка я!» Она отпихнула меня, проворно помигала глазом перед моргушником, затем приложила палец и дверь открылась. Я уж не стал ей объяснять, что сканер сетчатки у нас никогда не был подключен. Это муляж который сделан из сгоревшего аппарата, чтобы производить впечатление на посетителей. А вот то, что мои отпечатки поспешили удалить из базы сотрудников, было хоть и закономерно, но очень неприятно. Неприятно было и дальше. Как только мы вошли, дядя Коля выбрался прихрамывая из-за своей конторки, приветливо кивнул поварихе, а мне загородил дорогу и сухо попросил подождать. После чего стал куда-то звонить и докладывать, что пришел Тимченко, и что с ним делать, и надо ли его пускать. Телефонная трубка в ответ ярко светилась, но слов разобрать я не мог. Внимательно выслушав инструкцию, дядя Коля поднял палец, посторонился с прохода и строго сказал «В бухгалтерию на второй этаж!» Как будто я не знаю, где бухгалтерия. Было ясно, что на остальных этажах меня не ждут. Я пожал плечами и пошел по коридору.